Глава 20: Как правильно ругаться в паре? Как ясно выразить мысли во время ссоры и проще получить, что хотите, вместо того, чтобы дуться друг на друга, копить обиды и втягивать детей в ваши разборки? Мы не можем всегда находиться в прекрасном расположении духа, всегда улыбаться и быть всем довольными. В реальной жизни так не бывает, особенно если живем в семье, если есть обязанности, обязательства и ожидания, которые порой не оправдываются. Часто случается, что недовольство выливается в скандалы с обидными обвинениями, упреками, подозрениями. Два месяца назад на консультации женатый мужчина проговорил болезненное – но важное для него осознание. Я столько гадостей услышал от жены, что не смогу больше целовать ее в губы. Мы перешли грань. Я не хочу близости с ней, не хочу налаживать отношения. Чтобы долгие отношения приносили вам удовлетворение, а не закончились в ненависти друг к другу, одной любви недостаточно. Важно уметь и конфликтовать и выходить из конфликтов, и выражать свою агрессию. Множество способов, как можно экологично выражать агрессию, я расписала для вас в отдельной главе. Вы точно найдете подходящее для себя. А сейчас разберемся, как правильно ругаться. Там не будет ничего страшного. Следуя четырем пунктам из этой главы, вы сможете разрешить конфликтные ситуации наиболее бережным, и эффективным для вас способом. Первое. Уважайте. Уважайте друг друга. Это самое главное правило не только в скандалах, но и вообще в браке. Не задевайте болезненные темы, половую дискриминацию и шантаж. Такие фразы точно не стоит озвучивать, даже если они крутятся у вас на языке. Когда женщина говорит все вы, мужики, одинаковые. Что она имеет в виду? В чем недовольство и что она хотела бы? Может, это раздражение от того, что муж снова не выполнил обещания, и другие мужики тут совсем ни при чем? Когда мужчина выкрикивает «Содержанка! Ничего сама не можешь!» О чем это? Принизить партнера, чтобы показать свою значимость? Я крутой, зарабатываю а ты нет? Или это проявление собственной слабости и нежелания разводиться с женщиной, которую не любишь и не уважаешь? Когда женщина, закатывая глаза, говорит «Я так и знала». Фраза указывает на то, что она изначально не верила, что мужчина справится. Так ли это? А что хочется взамен? А когда она шутит «Нет-нет», у тебя пенис не маленький. Это у меня руки большие. Это разновидность скрытой агрессии, когда человек делает больно другому саркастическими, циничными высказываниями в его адрес. Такой подход однозначно разрушает близость и доверие. Когда мужчина говорит: "Ты сильная, ты справишься" во время ссоры, это не поддержка, это может быть манипуляцией. Типа «Это твоя проблема. Решай сама. Мне не до этого». Может являться попыткой сделать больно с подтекстом «Ты одна. Я не с тобой». Иногда от мужчин, но чаще от женщин, можно услышать «Если ты еще раз так скажешь, сделаешь, я подам на развод. Ты своих детей больше не увидишь». Шантаж чистой воды. Лучше объясниться. Почему нельзя так говорить? Что это значит для вас? И вообще, не нужно говорить про развод, если вы реально не собираетесь разводиться. Если вы потеряли уважение к человеку, с которым живете, задумайтесь. Почему вы до сих пор вместе? Что для вас важно? В отношения можно вернуть страсть, научиться понимать друг друга с полуслова. А вернуть уважение партнера – практически невозможно. Второе. Уважайте себя. Что значит уважать себя? Вот какие фразы, обусловленные уважением к себе, можно использовать в скандалах. Не повышай голос на меня. Возможно, я ошиблась, ошибся, а может и нет. Давай разберемся, но наезжать на меня не надо. Мне показалось, что ты стыдишься меня при своих коллегах, потому что… Ты прав, я могу сама дотащить до квартиры три тяжелых пакета с продуктами, но не считаю это нормальным. Третье. Редко, но метко. Скандал может стать для вашего партнера настоящей эмоциональной встряской и причиной переосмыслить нынешнюю ситуацию. Когда логически обоснованные доводы вы снабжаете эмоциями, Эффект от ваших слов усиливается многократно. Когда моя клиентка эмоционально высказала мужу все, что она думает о его грубостях, он опешил, а через несколько часов пришел просить прощения, хотя раньше никогда не извинялся. И она себя раньше вела по-другому, обижалась, отворачивалась от него и молча уходила, провоцируя мужа еще больше на грубости». Однако, если ваш стандартный способ общения — это перебранка на повышенных тонах, ваш партнер решит, что для вас это норма. Он подстроится и будет также истерично кричать на вас. Или абстрагируется, уткнется в телефон. Или уйдет. Четвертое. Проговаривайте ваши желания. Даже если у вас претензии к партнеру, переведите их в желание. Вы чем-то недовольны? Ок. А что хотите взамен? Сравните. Да ты в сексе больше пяти минут не продержишься, спринтер. У меня болит голова. Я не хочу. Или же. Я хочу тебя больше. Мне понравилось, но мне маловато. Я хочу еще. Все три фразы про одну ситуацию. В первом случае это жесткий ранящий упрек. Во втором — отмазка. В третьем — выражение своего желания. Посмотрите еще раз, сравните эти фразы. Хочу еще кое-чем поделиться. У меня в коучинге бывают клиенты, которые выполняют свои намеченные шаги наполовину. Есть те, которые выполняют на 100%, а есть такие, которые сделают на 100%, покажут свой результат и попросит еще заданий. Так вот, результат будет у всех, только у всех разный. Конечно, лучше бы не ругаться с любимыми. Но если уж ругаться, то правильно. Ясно выражайте ваши мысли, отделяйте эмоции и домыслы от фактов. Чтобы не дуться друг на друга, не копить обиды и не втягивать детей в ваши разборки а вместо этого решать волнующие вопросы и проще получать то, что вы хотите.